Глава седьмая. Вот и подходит к концу три месяца моего нахождения в учебке. Что сказать, было жестко, а временами жестоко. По результатам данного экзамена мне присваивают звание сержанта. Хоть у меня был контракт рядового, но за показатели в учебе успешно пройденную аттестацию, выпускная комиссия решила вручить мне погоны. Не совсем погон, конечно, здесь их нет. Просто значок на плечо в виде стального цвета орла с полосой под ними. Естественно, контракт мой дополнили. Увеличилось денежное довольствие. Там еще много привилегий по сравнению с рядовым. Ну давайте обо всем по порядку. Прием у начальника учебного центра надолго не затянулся. Я получил инструкции, график занятий, распорядок и на этом все. После чего направился в учебный класс, указанный в направлении. Сержант Ларс с тоской обозревал кабинет с несколькими столами и стоящими на них проекторами. Он уже и не помнил точное количество курсантов, прошедших через его обучение. Их было очень много, вот только живо едва ли десятая часть от общего числа. Последний год выдался особенно тяжелым на потери, и программу подготовки сократились с 6 до 3 месяцев. Легион практически не выходил из боев. Личный состав таял на глазах, а пополнений не было уже полгода. Ларс закидал рапортами высшее начальство, чтобы перевели в боевое подразделение, но ответ был всегда один и тот же, отрицательный. Заменить старого сержанта был неким. Вот и приходил уже полгода Ларс в этот кабинет просто посидеть. Учить некого. Когда ждать поступления новых приговоренных неизвестно, да и будет ли оно вообще. Возможно, их легион решили просто расформировать. Учитывая, что все служащие в нем служат пожизненно, то единственный вариант, приходящий сержанту на ум, это прекратить пополнять ряды формирования, а те, кто уже есть, рано или поздно погибнут, принеся пользу империи императору. Горько усмехнувшись, Ларс начал просматривать личное дело единственного своего ученика, который сегодня должен появиться на занятиях. О том, что у него будет курс сержант узнал три дня назад. Какой-то дикий, но при этом у него единственного на базе контракта наемного, то есть имеющего шанс однажды вырваться на свободу. Хотя какой шанс? Один к миллиону, возможно, даже к миллиарду. Пережить срок контракта практически нереально, и Ларс знал это как никто другой. Закончив изучать дело, сержант Ларс фон Треер, герцог Малинийский, вновь посмотрел на пустой в данный момент класс и произнес. «Ты даже не представляешь, как тебе повезло, человек. Твоим индивидуальным наставником будет целый герцог». «Да, вот чего не ожидал встретить на этой базе, так ситха». Стоящий надо мной человек, хотя человек ли, был полной точной копией ситха из «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Помнится, давным-давно я только приехал в первый после двух лет службы отпуск. Как раз вышел на экраны фильм, вот там и был такой колоритный персонаж. Краснокожий, с татуированным лицом и небольшими рожками на абсолютно лысой голове. Но вот тот киношный ситх очень сильно уступал реальному. Нависшему надо мной громили в два с лишних метра ростом и килограмм под сто хорошо растренированного тела. Это такая живая гора. И боюсь, что сейчас эта гора обрушится на меня всем весом. На этом, собственно, историю моей службы, да и жизни можно будет прерывать, так как отбиться шансов чуть меньше, чем два к миллиону. Но что стоило мне промолчать при виде этой кучи мяса, а я возьми и ляпни. А магистр Йода еще не пришел? А то темная сторона силы света это скучно. Не успел я договорить, как меня снесло в стену. Спасла от переломов брани а на всякий случай одета еще перед походом к Урсену. Как чувствовал, что будут неприятности? Непонятно, конечно, чем вызвана такая бурная реакция, но сейчас-то что делать? Он же меня реально прихлопнет. Паники не было, как ни странно, но в минуты смертельной опасности мысль всегда четко. Вот и сейчас, поняв, что это не шутка, мозг запустил метроном, а хорошо тренированное тело бывшего полковника спецназа начало действовать на рефлексах. Метроном? Стук. Резко группируюсь, подтягивая ноги к себе. Стук. Рывок влево и чуть вперед. Стук. Гигант, замахнувшийся с правой руки, не успевает приступить Для перекрытия моего кувырка. Стук. Выход за спину. Гигант движется с феноменальной скоростью. И при попытке встать я снова ловлю удар корпусом, который меня уносит к другой стене. Могу поклясться, что рука до моего тела не долетел. Тем не менее удар был силен. Даже дыхание сбилось. Неужели моя шутка была не такой уж и шуткой? Стук, сам того не ведая, красное вывел меня на оперативный простор. Стук, имитация атаки в голову и уже реальная в колено, кажется, попал. Стук, я у него за спиной, все-таки колено я ему пробил, не успевает повернуться. Прыжок и удар в сальто, двумя ногами в основании черепа. Стук, приземляюсь неудачно, не дорвешив переворот в воздухе, пластом падаю на пол. И с облегчением замечаю, что гигант также лежит и не двигается. Встаю и, найдя какой-то целый стул, без сил пускаюсь на него. Метроном стих, на смену ему пришла боль, адская боль. Так всегда бывает после боя в ускорении. Главное, чтобы противник очнулся после того, как я восстановлюсь. В данный момент я не в состоянии оказывать сопротивление. Прикрыв глаза и начал ждать, когда очнется столь гостеприимный хозяин. То, что он жив, было видно по поднимающейся при дыхании груди. «Подождем». Вот тело зашевелилось, приняло сидячее положение и, посмотрев в мою сторону очумевшим взглядом, задало вполне логичный вопрос – «Ты кто?» Как-то слишком часто я слышу в свой адрес подобный вопрос. Надоело. Я встал со стула, принял стойку с как на плацу перед командирами выдал. Бегунов Виктор Андреевич, бывший полковник ССО России, военный специальность диверсант, командир отряда специального назначения. Последнее место работы на родной планете начальник отдела снабжения в торговой сети. В настоящий момент являюсь вольнонаемным служащим в звании рядовой иностранного легиона «Империя Аратан», Прибыл в распоряжение инструктора, сержанта Ларса фон Триера для прохождения обучения по профессии оператор средств поддержки пехоты и пилота малой авиации. Закончив представление, я так и остался стоять в ожидании реакции Ситха. Вот он встал на ноги, прошелся по комнате, внимательно осмотрел меня, у меня возникло ощущение, что кто-то пытается проникнуть в мой мозг и считать информацию. Пауза затягивалась. Но мне-то ждать не привыкать, лишь немного расслабил напряженное тело и так стоял, следя за движениями краснокожего. «Задал ты мне задачу, человек. Действительно, ты мой единственный курсант, и нам с тобой придется три месяца сосуществовать в одном корпусе этого сектора. Так что для начала мы побеседуем, а затем решим по твоим занятиям». Ларс прервал молчание и направился к столу, который я поначалу и не заметил, так как он находился за небольшой перегородкой. Последовав за ним, моим глазам открылся небольшой закуток, в котором стоял стол, пара кресел и в дальнем углу была лежанка. Судя по тому, что на столе были следы трапезы, а лежанка разобрана, то мой инструктор жил именно здесь. Тем временем сержант подошел к кухонной панели поколдовав немного, принес две кружки какого-то напитка. «Присаживайся», — предложил он мне. «Угощайся, походу мы с тобой побеседуем». В ногах, правда, нет, поэтому я с легкостью принял приглашение, да и не хотелось обострять и так не очень хорошую атмосферу первого контакта. Напиток оказался на удивление приятным и тонизирующим, что-то наподобие чая или кофе, но по вкусу не похоже ни на то, ни на другое. потихоньку полигоньку беседа начала налаживаться, и к концу трапезы все недоразумения были успешно разрешены. Ларс оказался незлопамятным, и предъяв по поводу того, что я его вырубил, не было. Мы неплохо посидели, после чего Ларс проводил меня до комнаты в другом конце коридора и объяснил, что на все время обучения это будет моим ночлегом. По сути, я оказался на казарменном положении. К этому я отнесся спокойно, и идти мне здесь всё равно было некуда. Ларс стоял на обзорной площадке над полигоном и смотрел, как его единственный подопечный сдавал выпускной квалификационный экзамен по прохождению полосы препятствий. Не зря эти три месяца он загонял и подопечного, и самого себя. Сколько пота было пролито. Ведра, если не цистерны целые, а ведь знакомство оказалось не очень удачно. Этот человек, как оказался в кабинете, сразу задал вопрос, вызвавший у Ларса вспышку неконтролируемой ярости. Хотя позже, размышляя об этом, старый инструктор осознал, что человек просто не мог знать об их расе уж тем более об йоде, этом отступнике, извратившем учение о силе и разделившем некогда единую гармоничную систему на темную и светлую. Его идеи привели к разладу в расе рурхов, полыхнула гражданская война, и некогда могучее государство Рурхерван прекратило свое существование. Да и самих рурхов осталось не так уж и много. а От многотриллионного народа едва несколько миллионов, которые разлетелись по всей галактике, проклиная йоду. Но откуда мог знать об этом дикарь? Но надо признать, Вик смог очень сильно удивить Ларса вначале тем, что умудрился выйти победителем из схватки с ним, а затем уже своей выносливостью и умением терпеть до последнего. Сколько кроссов они пробежали, не каждый модификант смог бы выдержать, а Вик на последних каплях воли все же заканчивал дистанцию. Именно из-за этой воли Ларс решил готовить Вика не по нормам Содружества, а по нормам Рурха, в том числе и основам управления силой в Содружестве, именуемом Псионикой. Ну а по поводу того недоразумения Вик рассказал, что у них на планете был такой фильм про Силу, и Ларс ему напомнил отрицательного героя из этого фильма, вот тот и не сдержался, решив пошутить. Сержант потер ладонью затылок. Ощущения от удара запомнились навсегда. Кто бы мог подумать, что какой-то человек, даже не модифицированный и без имплантов, сможет в рукопашный уложить Рурха. Если бы ему раньше такое рассказали, он бы поднял рассказчик на смех. А сейчас вон он уже почти дошел полосу, этот самый человекообразный, но я ему там приготовил сюрприз. Ларс ухмыльнулся и стал еще пристальнее наблюдать за бегущим внизу человеком. Ну все, остался один небольшой участок, и полоса пройдена, а значит и экзамен будет сдан. Совсем немного, метров триста открытого пространства пробежать, но немного узнав своего инструктора, я все равно ожидал подвоха. Я аккуратно, с залеганием, начал преодолевать этот участок. При очередной перебежке земля из-под ног у меня стремительно начала убегать, меня подбросила в воздух. Умудрившись извернуться в воздухе и посмотреть, что же меня так подкинуло. «Твою мать!» – сдержать эмоции не получилось, на меня смотрела боевая особь арахнида. На одном из занятий Ларс давал по ним материал, поэтому узнавание было моментальным. Но откуда он здесь? Это явно шуточки сержанта. Ничего, прорвемся. Приземлившись на пол, скачал на ноги и попытался разорвать дистанцию. Полосу я проходил без дистанционного оружия, только нож, поэтому нужно было что-то придумывать. ходить чего придумывать? Прыжок в сторону арха, я понимаю, что он движется гораздо быстрее меня. В полете меня сбивает в сторону удар суставчатой лапы. Приземление было неудачным, кажется, повредил колено а значит скорость я еще потерял. Надо придумать что-то другое, силу на силу мне его точно не одолеть. Ларс учил меня некоторым приемам арсенала мента Как там он говорил, нужно сконцентрироваться на желаемом, очистить мысли и направить это желание по адресату. Начав подготовку, я постарался отойти от арха еще немного, разорвать дистанцию. И тут голову пронзила дичайшая боль. Как удалось удержаться в сознании, не понимаю, но сквозь почувствовал, как во мне заворочился зверь, ибо он был зол, очень зол. Мысли резко очистились. Застучал метроном. Стук. Я не уворачиваюсь, иду навстречу арху. Стук. Создав силовые продолжения рук, как учил Ларс, просто отбиваю занесенные надо мной лапы паука. Стук. Одной рукой хватаю за сустав, крепящий лапу к телу арха. Стук. Использую как опору сустав. Прыгаю. Стук. Удар слета ладони, усиленный псиполем, разваливает голову арахнида. Стук. Стоп. Выпал в реальность, так сказать, чувствую очень сильное утомление. Медленно бреду в сторону финиша. Пересекаю ее и просто падаю. Сознание выключается.